Глава 24 Мы возвращаемся в казармы, но никого еще нет на месте. Тренировка все еще продолжается. «Рен, как тебе наш лагерь?» – спрашивает мастер Канг. «Хоть ты не являешься официальным учеником, но по мнению науки входишь в число лучших». Она постоянно тебя нахваливает и говорит, что тебе здесь не место. При его словах всегда суровая наставница отводит глаза в сторону. Я замечаю, как ее щеки трогает легкий румянец. «Что, понравился тебе этот мальчишка?» — ехидно хохочет старик, толкая ее локтем. «Мастер, вы же знаете, для меня все ученики равны», — отвечает Наоки, пока мы подходим к казармам. «А что скажешь про Джиана?» Останавливается Канг у входа. «Оцени его качество как адепта пути, как его успехи. Патриарх, кстати, о нем спрашивал. Может, ему уже пора отправляться дальше, как и Рену? Хорошенько подумай над моими словами». «Джиан» на оке делает паузу, подбирая слова. «Понимаете, мастер, как практик он весьма хорош, но своенравный и высокомерный характер часто мешает ему видеть дальше острия собственного клинка. Он слишком переоценивает себя, поэтому я настаиваю, чтобы он закончил тренировки как положено, пусть и достиг этапа богомола». «Я всецело тебе доверяю, Наоки», — улыбается Канг. «Ну что там хотел нам показать Рен? Мы входим в пустые казармы». По дороге в секцию, где живет Джиан со своими прихвостнями, я кратко описываю сложившуюся ситуацию. Не успеваем дойти, как над лагерем раскатывается сигнальный гонг, который быстро стихает. «Что это?» — удивленно поворачивает голову Наоки в сторону центральных ворот. «Они что, заснули там на посту?» Все сигналы и оповещения состоят из нескольких ударов, но прозвучал только один. Мы ждем в тишине, однако новых звуков гонга не слышно. «Давай уже, Рен, показывай», — нетерпеливо разминает мощную шею Канг. «Видимо, на оке ты была права». Я открываю сундук, в котором еще недавно лежали печати. Не стал их брать с собой, чтобы не выглядело, будто я лично пытаюсь опорочить Джиана. Однако мои поиски не приносят успеха. Среди многочисленных вещей богатенького отпрыска улик нет. Они исчезли, хотя совсем недавно находились и здесь. Подлость, и кажется, я догадываюсь, чья. Микл все же оказался хитрее, чем я предполагал. «Ну что, Рен?» — нависает надо мной на оке. «Наставница! Похоже, меня опередили!» Невозмутимо отвечаю я и, подойдя ко второму сундуку, открываю его. «Проверим еще здесь, на всякий случай!» «Второй сундук тоже пуст, как я и предполагал!» «Рен, как это понимать?» — строго смотрит на меня девушка. Ее брови сходятся на переносице, а губы сжимаются в нитку. «Думаешь, у нас с мастером Кангом нет более важных дел, чем разбираться в ваших мальчишеских дрязгах?» «Прошу прощения, наставница, похоже, меня переиграли. Я спокойно встречаю ее взгляд, однако суть дела это не меняет». «Что, даже оправдываться не будешь?» — чешет седую бороду громила старик. «Этот сундук точно принадлежит Джиану. Такую дорогую безделушку только он мог притащить в лагерь». «Ладно, вставай, Рен, хоть это и не красит тебя, но дело пустяковое. Не вижу смысла». «Мастер Канг», — раздается властный голос у входа в казармы, — «наставница наоки и вы здесь? Просветите меня, что тут происходит». В жилище учеников входит высокий седовласый мужчина, его широкополые одежды вышиты роскошным узором из золотых нитей в виде нефритовой черепахи. Он крепко сложен, но не настолько массивный, как Канг. Годы, видимо, берут свое, хотя кто знает его истинный возраст? Может, это просто зрелый муж, с которого путь взял плату молодостью? Мастер и наставница кланяются, и я повторяю за ними, делая поклон еще глубже. Похоже, сюда пожаловал сам глава секты. Патриарх Карнату, Первым выпрямляется Канг. Не ожидал увидеть вас здесь сегодня. Вы же отложили свой визит. Я бы... Простите! В казармы забегает Джан вместе с Миклом и тут же падают на колени перед стариком. Патриарх! Встаньте! Голос патриарха настолько мощный, что заставляет пространство дрожать. А теперь быстро поясните, что вы здесь делаете. Он поворачивается к нам, заговорщики, пока патриарх на них не смотрит, ехидно ухмыляются за его спиной. «Ясно, я угодил в их ловушку. В интригах аристократам я пока не чита. Что ж, будем выкручиваться». Канг вкратце излагает суть дела. Карната сверлит меня суровым взглядом, ожидая подтверждения. Я киваю. «Однако», — он сам проверяет сундук, «никаких печатей не вижу». «Все верно, господин», — отвечаю я. «Что скажешь?» — Карната поворачивается к Джиану. Пока на них никто не смотрел, кроме меня, они ухмылялись, как торгаши на рынке, но сейчас напустили на себя невинный вид. «Господин Карната, вы верите этому чужаку?» — елейным голосом вопрошает Джиан. Не дождавшись ответа, продолжает. «Я бы никогда не опустился до такой подлости и честь. Это та ценность, которую клан несокрушимой скалы несет с собой повсеместно». «Будь этот адепт мне неприятен, я сказал бы об этом прямо на лице притворщика, лишь праведное возмущение». «Хорош, чертовски хорош, я почти сам ему готов поверить». «А ты что скажешь, Рен?» — Карната заглядывает во второй раскрытый сундук. «Обвиняешь учеников, но не можешь предоставить доказательств. Скверное это дело». «Сначала хочу упомянуть мастера Кибея, но понимаю, что ситуация станет еще хуже. К одному... Голословному обвинению добавится второе, еще более тяжкое, против наставника. Вы могли бы допросить Джиана и Микла. Уверен, их жалкие уловки не смогут противостоять вашей проницательности. Оба мерзавца багровеют при этих словах, готовясь разразиться бранью. В остальном, господин, оправдываться мне не за что. Пусть им и удалось скрыть улики. Правда все равно выйдет наружу». Да и, похоже, я попался на их удочку. Печати были в сундуке, сейчас их нет. Это все, что я могу сказать, хотя... Стремительно наклоняюсь над первым сундуком, где изначально лежала улика. Верхним слоем там хранится нательное белье Джиана, которое он надевает под униформу. И сейчас на белой, как снег ткани, имеется небольшое в два раза меньше ногтевой пластины пятно. Наметанный взгляд художника цепляется за еле заметные крупинки, застрявшие в пряже, и на мое лицо выползает тень улыбки. Патриарх, наставники, с поклоном я подаю им ткань. Взгляните на это. «Ты в моем белье копаться вздумал?» ерица Джиан, но одного взгляда карната хватает, чтобы тот побелел, как мел и умолк. «Поясни», — строго обращается ко мне патриарх. «Секта лазурного потока носит униформу цвета морской волны, тогда как секта нефритовой черепахи носит униформу цвета одноименного драгоценного камня». Я прекрасно знаю цвета моей секты и моих врагов. Начинает закипать старик. Безусловно, господин, обратите внимание на пятно на ткани Джиана. Оно имеет весьма необычный цвет, лазурный. Представитель клана Несокрушимой Скалы, безусловно, осведомлен, насколько натянутые отношения сложились между вашими сектами. Вряд ли бы этот смышленый, сарказм в моем голосе невозможно не заметить, наследник позволил себе носить цвета вражеской секты. Тот самый наследник меняется в лице, демонстрируя целый спектр красных оттенков. Зато краска именно этого цвета используется в печатях лазурного потока для нанесения оттисков при подписании документов. В красках я разбираюсь неплохо и могу уверенно сказать, что это весьма дорогой пигмент, поскольку требует измельченные бирюзы и лазурита. Иными словами, в долине покупатель для нее только один лазурный поток. Быть может, Джиан и спрятал саму печать, но та все равно оставила следы на его одежде. «Это ничего не доказывает», — взрывается наследничек. «Одежда испачкалась во время тренировки, вот и весь сказ». «Где именно?» — с доброй улыбкой уточняю я. «Где именно ты ее испачкал этим необычным цветом?» «Ползал по залежам лазурита с бирюзой?» «Достаточно!» — патриарх прерывает меня и поворачивается в сторону Джиана и его дружка Микла. «Все интереснее и интереснее!» «Господин Карнато, да я в жизни не стал бы прибегать к столь подлым методам!» — заявляет белозубый ублюдок. «Это Рен хотел подставить меня убрать конкурента. Он тоже богомол, вот и решил опорочить меня!» «Хватит! Рен!» — на меня смотрят усталые глаза в обрамлении морщин. Это косвенная улика, но она заставляет меня сомневаться, а я ненавижу сомневаться в своих достойных учениках. «Кто-нибудь из вас признает вину, чтобы мы могли разрешить эту мальчишескую ссору?» — требует патриарх. «Я молчу и выжидающе смотрю на оппонента. Тот отвечает мне не менее разгневанным взглядом. Патриарх цокает языком». А ранг Всемогущий. Так хотелось уладить этот спор по-тихому, чтобы тот, кто порочит своих товарищей или товарища по тренировкам, понес заслуженное наказание здесь и сейчас. Но раз уж вы оба стоите на своем, поступим иначе. Скоро состоится турнир между всеми учениками секты на стадии Серебряного Богомола. По нашей традиции вы сможете показать себя в бою и подтвердить свою правоту силой. «Способ сомнительный, но это дает мне отличный шанс». «А если мы не встретимся в турнире, господин Карната, что будет тогда?» — спрашивает Джиан. «Сомневаешься в своих силах, юный Джиан». Не глядя на него, бросает патриарх и направляется к выходу. «Наставник и мастер Канг следуют за ним. Нисколько, господин?» «А вот мой противник может и не дожить до нашей встречи», — скалится Джиан. «Кто первым из вас проиграет, тот и оболгал товарища», — сухо отвечает карната и выходит из казарм. Решение оригинальное, но, по крайней мере, мне удалось выправить ситуацию, иначе для меня все закончилось бы гораздо хуже. «Это ничего не изменяет», — еле слышно шипит мне на ухо Джиан, проходя мимо. «Да-да», — отмахиваюсь я. «Увидимся на турнире, грязнуля». Микл пытается замаскировать смех кашлем, на что получает разъяренный взгляд спутника. «Бегут дни, и о произошедшем я особо не распространяюсь. Мой противник и я тренируемся с другими учениками». На Оке мастер Канка и большая часть наставников целый день проводят с патриархом Карната. Из-за этого лагерь охватывает волнение, среди учеников быстро расползаются слухи, напряжение между сектами нарастает, грозя вскоре нарушить перемирие и вновь столкнуть друг против друга две могущественные фракции. Не всем это по душе, но большинство адептов поддерживают идеи патриарха. У них просто нет иного выбора. До турнира остается всего несколько дней, поэтому на Оке с удвоенным усердием налегает на наши тренировки. Однако она разделяет нас с Джианом, так что большую часть времени я занимаюсь самостоятельно. В отличие от соперника, тренирующегося в пределах лагеря, наставница отправляет меня в ближайший лес. И не просто так. Если раньше я в основном отрабатывал приемы, лишь изредка участвуя в тренировочных спаррингах с наставницей, то теперь мы только и делаем, что проверяем мои навыки в бою. «Отлично, Рен, порядком вымотавшись, мы присаживаемся отдохнуть в тени деревьев. Скажу честно, я сильно удивилась твоему поведению. Но несмотря на отсутствие тех самых печатей, верю тебе. Почему? Не хочу возвращаться к словам мастера Канга, но и сам замечаю ее явную симпатию ко мне. Знаешь, это не будет большим секретом, думаю, в лагере ходит много слухов о Джиане». Я специально не отпускала его из внешних учеников. Обычно такие способные, как он, задерживаются в этом статусе не дольше месяца. Она заводит руки за голову и мечтательно смотрит в облака. Однако его я продержала три. И знаешь, если бы не мастер Канг, его бы уже перевели в главный павильон основным учеником. А может... Кстати... «Наоки переводит на меня серьезный взгляд. Мы с тобой тут готовимся к турниру, а я напрочь забыл рассказать. Патриарх прислал дополнительную информацию». «И что же там? Это касается нас с Джианом?» «Или это касается всех?» — вскакивает Наоки. «Ты же, наверное, знаешь, что в сектах бережно сохраняют кровную линию основателей?» «Верно. В лазурном потоке, насколько знаю, старший мастер Айкин Шуй...» потомок основателя секты Ли Шуя, вспоминаю я, однако я никогда его не видел. Конечно, ты же не входишь в их секту, а они редко покидают центральные павильоны. Но мы сейчас говорим не про грязный поток, — хмурится она. Патриарх Карната сообщил, что Драс Фен изъявил желание отобрать себе ученика из участников турнира. Так что, если хорошо себя покажешь, можешь не просто стать членом секты, а попасть в личные ученики прямого потомка основателя нашей секты Кан Фена. Это большая честь для любого адепта, идущего по пути. Тогда не будем терять время и продолжим тренировку. Поднимаюсь я и выхожу на выросшую в размерах полянку, где мы занимались. Мне нравится твой настрой, и, честно говоря, в секте уже начали делать ставки. Ты не в фаворитах, но я поставлю на тебя. Она принимает боевую стойку. В остальное время, пока Наоки занята тренировками с Джианом и своими делами, я все больше внимания уделяю небесной технике. Мне почти удалось разгадать ее название, и я уже осознанно могу вызывать янтарные силуэты рук. Ненадолго, всего на несколько мгновений, но они могут спасти жизнь. Все же мне придется сражаться против адептов моего ранга. Остальные техники, кажется, я довел до текущего предела, но, насколько это так, проверю в бою. В первый день турнира два ученика из моих казарм и наоки увозят меня одного на лодке в сторону устья реки. «Сейчас начинается отборочный тур. Ты еще можешь не пройти в финал», — поясняет наставница, как и сам Джиан. Мы стремительно движемся по долине и через несколько часов на большой воде подплываем к острову. Лодка останавливается в нескольких сотнях метров от берега. Твоя задача — победить всех противников на этом острове.